Мы с Настей соседство друг с другом сможем выдержать веками. Монотонное однообразное соседство. Я не знаю, я далеко в этом не уверен. У нас всё же настройки другие, рассчитанные на нормальный, отпущенный нам природой век. Собьются, и что тогда? Куда понесёт? Дверь в Гренбе, вычёркиваем, она в Углегорск, а там всё то же самое. А вот в доме у у о р р н а первого, форт Макмюррия,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 Пошёл, сварил себе какао, навалил горку печенья, пообещав самому себе не делать больше этого на ночь. А то лет через 4 0 т не смогу ни в одну дверь протиснуться. А то и в в о р о т а гаража, ибо нет предела совершенству. Ну и взялся шарить по папкам, выбрав сначала всё видео. У в о р о н а компьютер был для работы, и, как я понял, подключён всё больше к финансовым рынкам. То есть он в соцсетях не лайкал фоточки, ну и видео было совсем немного.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 Сам, не прислуга. Время больше д в у х Прислуга уже ушла, наверное. Или вообще ушла, потому что уже началось. Но у у о р о е н а медицинская маска. Довольно жалкая попытка избежать неизбежного, когда заражены уже все. В дверь заходят двое. Звука нет, зато разрешение записи вполне приличное. Всё видно прекрасно, знаю обоих. Хендерсон и Фицпатрик. у о р о н первый, судя по виду, их явно ждал. но они себя беседами утруждать не стали. Фицпатрик просто толкнул хозяина дома и выстрелил ему в голову из длинного пистолета. Я даже узнал модель, Ругер, 2 2 с глушителем. Тише уже ничего не придумаешь. у о р р н упал сразу, даже не трепыхнувшись. Убийца попал, куда хотел. Затем они оба обошли дом. При этом Хендерсон тоже извлек пистолет, точно такой же, как у Фицпатрика. В паре мест а н е попали в зону наблюдения с других камер, но случайно.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 и ц п а т р и к такой же странник, как и Хендерсон. Скорее всего, даже постоянный партнёр, которого просто обязательно надо убить. А если ещё и в этом доме, то это лишь справедливо. Только бы ещё расспросить неплохо бы. Хочу понять, почему он с у о р о е н о м а Хендерсон оказался с психами Форт-Макмюррея. Не знаю, насколько это важно, но тут уж как получится. «Любимая!» — крикнул я, вставая из-за стола и подхватив пустую чашку и б л ю д ц е из-под печенья. «Мне надо тебе кое-что сообщить!» Как захватить Фицпатрика живым и ещё у в е с т и его куда нужно? Нет, можно, конечно, пройти в форт м а к м ю р р е но есть у меня какое-то нехорошее предчувствие насчёт той двери. Смутное и бестолковое, может быть, но... Слишком много крови там пролито. Слишком много зла на ней уже висит. Слишком близко тьма к тому же. Как бы н и н а р о к о м н а самом не отразилось. А вот зародыш, он вроде бы пока ничего.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 Как раз сам со мной не полетит. А отправит, опять же, возможно, именно Фицпатрика. Потому что больше некого. Или поверит на слово и предложит слетать самому. Или вообще никуда не полетит. Нет, это вряд ли. Очень вряд ли. Такие места нужно видеть. Или совершенно обнаглеть. Сказать, что нашёл проход в отстойник и могу п р и в е с т и тысячи людей оттуда. Тогда они просто могут сразу отправить туда колонну вместо одного Фицпатрика. Принимать новых поселенцев.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 Не было такой необходимости, потому что в анклаве нет никакой внутренней борьбы покуда. Так что по силовой составляющей и возможностям мы с Фицпатриком, п о х о ж и в полном паритете. Только известный ролик надо срочно скопировать пару раз на флешке. о д н о оставить в штабе в сейфе у диспетчера, а вторую — просто где-то спрятать. И тогда, случись что неправильное, Фицпатрику придётся давать объяснение. Неудобное объяснение.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 Я вообще-то дурак, потому что не сделал эти копии сразу. ещё один момент, который я просто упустил за всей этой суетой. Чёрт. А ну давай домой бегом. Впервые врубив на таха мигалки, я вихрем пронёсся через город и по шоссе до берега. Нервы вышли на предел. Нельзя же быть настолько бестолковым и беспечным. н ну о никак нельзя. Расслабился твою мать. Решил, что теперь, после того, как федералы исчезли, уже всё хорошо. а чёрта с два.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 Мужик чуть натянуто улыбался. «Никаких проблем! У меня вызов по этому адресу! Дверь была не заперта!» Нет, не видел его раньше. Мордат ы и длинное лицо, глаза узкопосажены, тонкий нос. Подозреваю, что он из Секьюри Техаски э e е р д ж и «Спускайся!» Я показал стволом направление движения. «Руки держи на виду!» «Ты, главное, спокойно!» э т а к и м одобряющим тоном сказал он. «Спустился. Крупный мужик».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 Если придётся изображать перестрелку, то следы клея на коже всё испортить могут. Но выбора у меня нет. Оставлять его несвязанным никак нельзя. У него рука, как моя нога, а задница, как у нашей соседки. В детстве я всё ждал, когда она в дверях застрянет, помню. Обшарил карманы, айди на какого-то Хьюза. Затем нашлось удостоверение службы безопасности Хаски energy Ну да, всё сходится. Покрутил карточкой у него перед носом, сказал «Врун-врун, штаны горят». ф л е ш к а Как бы даже не моя, очень знакомая, кажется». «Украл?» — спросил я строго. «Нехорошо, накажу. Убью, например». Запороленный планшет, деньги, пояс с инструментами. Я его снимать не стал. Пусть будет. Так пока лучше. Самое интересное, кроме ключей от его машины, ещё и ключи от моего дома. «Пошли наверх!» — показал я на лестницу. «Не шали, мне только повод нужен».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 «Да и пусть сохраняется!» Надо было сразу его убить, не пускаясь в беседы. Всё равно от них никакой пользы. Поздно уже. Я подошёл к столу, снял трубку с телефона, набрал номер диспетчерской и вызвал дежурную группу к своему дому. На всякий случай. Если тут постоит броневик с пулемётом, то ничего плохого от этого не случится, я думаю. А затем набрал полицию и заявил, что поймал человека в своём доме и обнаружил нелегальную прослушку. Без подробностей.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 что хоть как-то связано с электричеством. То есть всё, дави Уоррена, начальника полиции, не дави, но волна уже пошла, гасить её поздно. Затем я набрал на планшете сообщение Фицпатрику. «Твой человек попался, прослушку обнаружили. Ролик с тобой и Хендерсоном по-прежнему у меня. Я сделал копии. Если не хочешь, ч т о б его к вечеру посмотрел весь анклав, то приезжай в штаб light c y б е р к 15.00, лучше один». Чем меньше ушей и глаз при разговоре, тем лучше для тебя». А потом послал второе сообщение у женасти, попросив подготовить к вылету «Сесну» на поплавках. Может, и сработает это всё. Посмотрим. Кудой телефонист нашёл и снял три микрофона. Два были на втором этаже, один на первом. «Расплюнуть!» — важно сказал он, демонстрируя трофеи. «Им пришлось к проводке подключиться. И антенна на каминной трубе». Ну да, антенна. До площади у о р р н а отсюда совсем недалеко, так что даже в наше время мощности передатчика должно хватать. Наверняка в здании мотеля слушают. Никто бригаду в машине поблизости не держит. Я действительно наделал копии видео. Нашёл у себя ещё три флешки и на всё скопировал. Дополнительная страховка. Сработает мой план с Фицпатриком или нет, а это не помешает. Затем я быстро с г р е б оба наших тревожных рюкзака мой и н а с т и «Мой автомат в машине. Настя свой тоже с собой возит. Но вот магазинов нужно больше». Набрал двенадцать штук, скинул в сумку. Затем, хмыкнув, надел на бицепс левой руки эластичную ленту и сунул за неё прямо в рукав маленький Смит Вессон и коробку патронов к нему в рюкзак. Второго магазина к этому крошечному пистолету я не нашёл. Ну и ладно. Потом, недолго подумав, сменил пистолет, взяв вместо СТИ, Тот самый «ФН» песочного цвета, что взял когда-то трофеем в Канзасе. Единственное оружие с глушителем у меня. Может, пригодится. ь А затем, ещё чуть подумав, затолкал в рюкзак свой 44-й. Ещё две коробки патронов. Это, скорее всего, уже на счастье. Я его больше как талисман вижу. Всё. Но ну, сейчас будет ещё одна попытка как-то отсюда вырваться. Пока едем в штаб. На всякий случай в сопровождении броневика. потому что береженого Бог бережет, верно? По дороге получил ответ от Насти о том, что самолет к вылету готов. Она анонсировала занятия по посадке на воду и взлету с воды. Здесь это весьма актуально. Множество озер, естественные аэродромы. Никто не удивился. В штабе сразу прошел к себе, попутно оставив одну из флешек в сейфе диспетчерской. Как и собирался. Затем вызвал всех самых своих. Вышедшего уже из госпиталя Люзеля, Роба, Бобби Джо, Джастина, солдата Джейн, Алекса и д е н и с а Тех, кто с первых дней со мной. «Смотрите!» Я включил ролик на своём л э п т у п е «Пока прошу держать это всё в секрете примерно до завтра. Джастин!» Я выудил из кармана ещё одну флешку. «Здесь копия. Пусть будет у тебя. Ноутбук будет здесь, на этом же самом месте. Роб, ещё копия. Тоже держи при себе». Я отдал ещё одну флешку. Ролик все посмотрели в полном молчании. Фицпатрика опознали сразу. «Бобби, Джо, Роб, второго убийцу знаете?» «Это тот кусок дерьма из Форт м а к м ю р е я прищурился Бобби Джо. «Он самый. То есть они ещё и г р ё б а н ы е друзья», — уточнил р у д н е к «Они партнёры. Человека в машине кто-нибудь узнал? Он из security нефтекомпании», — сказала солдат Джейн. «Видела его там несколько раз». Я кивнул. «В один пятьсот должен приехать Фицпатрик. Он пройдёт ко мне в кабинет. Я думаю, что привезёт его этот». Я щёлкнул ногтем по з а м е р ш е м у на экране изображению человека за рулём. «Бобби Джо!» Я посмотрел на него. «Клод!» — перевёл взгляд на Люзеля. «Услышите в рации слово «садись», которое будет адресовано Фицпатрику? Заходите сюда с оружием, помогаете арестовывать ублюдка. Роб!» «Да!» «Как Бобби Джо и Люзель зайдут ко мне?»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 окривил я душой. «Он не знает ничего!» «Так лучше для Анклава. Я всё уже обдумал». «Убитый похож на у о р р н а сказала солдат Джейн. «Похож», кивнул я, не став развивать тему. «Лишнее это всё». «И что потом?» спросила она. «Вы мне поможете д о в е с т и Фицпатрика и второго, если там будет второй, до самолёта. Потом мы попрощаемся». «Не понял», прищурился Алекс. «А ты куда?» «Не я, а мы. Мы с женой». «Попробуем пройти в нормальный мир, из которого эти» — я кивнул в сторону компьютера — «протащили сюда у о р о н а «Это что, реально?» — он прищурился ещё сильнее. «Это возможно, в принципе. Мы рискнём. А если не получится?» «Тогда мы окажемся ещё в одном мёртвом мире, как уже бывало до этого». «Бывало?» — уточнила солдат Джейн. «А откуда я, по-твоему, столько знаю про тьму?» «Я бы тоже рискнула», — просто сказала она.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 н ну, о хотел бы, чтоб ы ты передумала». Задумалась не только она, я по лицам вижу. Но только она решилась. «Босс, а тебе зачем?» Просил Деннис. «Тут почти вечная жизнь, как я понимаю. Именно это нас и пугает». Он просто хмыкнул с оттенком недоверия. Тогда я снова обратился ко всем. «Мы — полиция. Мы охраняем закон и имеем право задерживать. Я предъявил вам доказательства преступления, и мы задержали преступников сами».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 «Патронов как можно больше, сколько унесёте. Лучше потом лишнее бросить, чем не иметь нужного. И всем быть готовым». После чего, распустив всех, взялся звонить Насти. «Пусть едет сюда. Всё упрощается. Или наоборот, я пока не знаю». Фицпатрик подъехал без четверти 3 то есть нервничал. Подкатил на бронированном экспедишен, из тех, что мы тогда вместе с инкассами притащили. Вышел из машины он один, но ещё двое осталось в кабине. Разглядеть лица из окна не получилось, стекло бликовало. Ну да и неважно, мои люди, кого надо запомнили, разберутся. Лишних вопросов никто не задавал. Жизнь на вечном фронтире приучила ко всему. В частности, всё воспринимать как данность. ведь п а т р и к зашёл один, чего я и ожидал. Насторожный, е н бледный, злой. Даже слушать его не нужно, чтобы понять, что он меня авторитетом взять решил. Другого выбора в разговоре у него всё равно нет. Но это зря.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 с п ц п а т р и к похоже, в полной прострации. Происходит что-то такое, чего он никак не ожидал. Не знаю, что именно он на самом деле ожидал, но чего-то другого. Не того, что ему и слово сказать не дадут. А зачем ему давать? Говорить-то нам уже не о чем на самом деле. Всё и так ясно. Проверка перед запуском, запуск, старт, всё ускоряющиеся винты, отрыв от площадки. Настя справа. Впервые вижу её на пилотском месте, такой неуверенной.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 Граница анклава, блок, тонкий ствол пушки Брэдли установлен в поле. Сама БМП упрятана зарядом б а р ь е р о в х э с к о Пара вооружённых хамви, артиллерийский страйкер, стоящий в к а п а н и р е Из трубы, проткнувшей навес, валит дым клубами. Барбекю у них там, что ли? — Солдат, как там клиенты? — спросил я по короткой связи. — Тихие, — почти сразу ответила солдат Джейн. — Хоть бы нам дальше так вместе и прорваться.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 Свистяще работали турбины, щётки беззвучно сметали воду со стекла. Вдалеке, на пределе видимости, сквозь дождь прорезалась колонна машин, идущая навстречу. Колонны всё тянутся и тянутся в анклав, который теперь, как воронка, засасывает в себя всё, до чего может дотянуться и что поможет выживать его обитателям сквозь сотни лет неожиданно растянувшегося для них времени. Странно только, что в колонне нет привычных 18-колёсных грузовиков.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 Прошло минут десять, пока, наконец, откликнулся по рации блок. б е л п о л и ц и и Колд Лейка вызывает блок. б е л п о л и ц и и вызывает блок. Блок-6 на связи. б е л п о л и ц и и слышу вас хорошо. Блок-6. В вашем направлении двигается колонна сил противника. До 20 единиц брони. Хамви, мрапы и страйкеры. Будьте готовы. б ы л л обстрелян с земли. Иду на Лак-Лабиш, вызову помощь. б е л п о л и ц и и Здесь блок 6! Спасибо за предупреждение! Какова вероятность ошибки?» «Вероятность ошибки отсутствует. Меня пытались сбить без всяких провокаций с моей стороны. Наши так не делают». «Принял, б ы л п о л и ц и и Спасибо!» Теперь мы идём на городок у озера. Там базируется немалая м о т о м а н е в р е н н а я группа, которая должна усиливать блоки в таких случаях. Впрочем, у блоков есть телефонная связь, но если противник умный,